Я забуду, я вспомнил ее исключительно так, название вспомнил. И что? День постели не забуду. Ну, будет смешно. Высохли дни на прозрачных жилах дорог, Я видел их лица, о боже, Неужели я должен стать такой? Розовых плит им не хватит, но это не так Они видели вход к воде, и я долго учился об этом молчать Но я говорю, видимо, плохо, но я говорю пока их пальцы ищут меня я буду с теми, кто лег на дно, пока их пальцы ищут меня я буду с теми, кто лег на дно мокрый песок не возьмет мои следы. Но их собаки знают все, Вряд ли кто-то из живых Сумеет пройти мимо черных ворот наверх. Ведь их собаки знают все. Теплую нить не было смысла протягивать к ним. Где каждый второй не заметит тебя И каждый двенадцатый ходит в тени Бинт на камнях весь сгорит, но это не так Они двигались прямо к воде И я долго учился об этом молчать Но я говорю, видимо, плохо, но я говорю Пока их пальцы ищут меня, я буду с теми, кто лёг на дно. Пока их пальцы ищут меня, я буду с теми, кто лёг на дно.